Иван Белов Никто не уйдёт Заяц с ободранной шкурой сидел на задних лапках в трёх шагах от тропы и пялился на Сашку с интересом и удивлением. Сашка глубоко сглотнул и выронил ёлку из рук. Лес не понравился ему с первого взгляда. Притихший, тёмный и давящий. Вселяющий бессознательный страх. Неправильный. А потом появился чёртов заяц. Сначала Сашка заметил бесформенное красное пятно рядом с кучей валежника, ярко-алое на белоснежном снегу. Воздушный шарик или пакет пришла в голову глупая мысль. или неглупая, Реалистичное, позволяющее не сойти с ума в заснеженном мёртвом лесу, Сашка приблизился, ломая смерзшийся наст, и почувствовал, как поднимаются волосы на голове и руках. Возле гнилой коряги сидело нечто, в чём только по свесившимся ушам Сашка опознал зайца. Кусок голого мяса, обнажённые мышцы, пучки сухожилий и жёлтые комья в нутряного сала. Самое ужасное, заяц был вполне себе жив, чёрные бусинки глаза смотрели без страха, бока раздувались, обнажая тонкие рёбра. Заяц поднял переднюю лапку и умильно потёр острую мордочку, на снег брызнула тёмная кровь. Сашка стащил перчатку и сунул трясущуюся руку в карман. «Сука, сука, сука! Зайчишечка, миленький, только не уходи!» Смартфон, подлая гадина, застрял в р в а н ы е п о д к л а д к и пуховика. План снять видосик, рвущий в клочья YouTube повис буквально на волоске. Заяц перестал тереть морду и сделал неуверенный шаг. «Не надо, не надо!» Сашка рванул телефон, звонко треснула ткань. Заяц сиганул метра на три, перекувыркнулся в сугробе и стреканул в заросли, разбрызгивая красные капли. «Тварь!» – крикнул Сашка и чуть не расплакался. На память о странной встрече остались окровавленные следы на снегу. Объяснений случившемуся он не нашёл. «Лиса сорвала шкуру с к о с о в о А может, какая-то болезнь? Теперь гадай, не гадай». Он наклонился и поднял ёлку. Рука угодила в липкое. Свежий спил сочился медовыми каплями. От пряного смоленого запаха кружилась башка. Сашка закинул ель на плечо, собираясь вернуться к машине. Этим путём за последние полтора часа он успел сходить четырнадцать раз – До Нового года остались три коротеньких дня, и когда выпала возможность подзаработать, Сашка не отказался. Всего и делов – свалить полсотни молоденьких ёлок и сдать оптом знакомому перекупщику. Работы на несколько часов и двадцатка в кармане. Позвал друга Женьку Ярцева, у него и грузовик, газончик старенький, и инструменты всякие есть. Прибухивает, конечно, но кто без греха? Женька и место указал в самой заднице мира – с о к и л о м е т р о в от Питера, кругом не души. Полицию последний раз видели никогда, а лес сказочный, руби не хочу. Кстати, о Женьке. Сашка вдруг понял, что в лесу воцарилась гробовая, вязкая тишина. Надрывный вой бензопилы отдалился и стих. Сашка повернулся и обескураженно замер. Самолично натаренной тропы больше не было. Остались четыре шага, сделанное в сторону проклятого зайца. Дальше след обрывался, будто Сашка свалился с небес, а б е г а т ь н я с ёлками оказалась лишь сном. «Да что за херня?» Он заморгал, но видение не пропало. Чертовщина какая-то. Вместо тропы з л о в е щ и белел девственный снег. Сашка в панике заметался туда и сюда, ноги ослабли, в животе заурчало, кругом хмурились непроходимые заросли, голые ветки царапали свинцовые облака». Быстро темнело, от стволов пролегли длинные зловещие тени. «Твою мать, твою мать!» Сашка выронил ёлку и выудил из кармана смартфон, связи не было. Мало того, цифры на экране бежали с сумасшедшей скоростью, отсчитывая часы быстрее секунд. Сашка потряс телефоном и чуть не зашвырнул гаджет в сугроб. «Так, спокойно, спокойно, возьми себя в руки!» Он встряхнулся, прогоняя мерзкий озноб. Чего испугался? До пушки всего метров сто. Он попытался найти просвет среди мохнатых вершин. Просвета не было. Сашка застонал. Заснеженные ёлки окружили его, заведя безумный немой хоровод. «Женька! Женька!» – заорал он, раздирая глотку. у н к а н к а Хриплое эхо заметалось по безмолвному лесу и истаяло в буреломах и зарослях. Сашка едва не расплакался. «Ярцев же тут, совсем рядом!» «Почему не отзывается?» «Женька!» «Нька! н нь к а Издевательски прокатилась в заснеженной чаще. Сашка замер, вдруг услышав ответный крик, обрывистый и далёкий, словно Женька был не на полянке поблизости, а где-то за километр. Сашка обрадованно полез через сугроб на пролом. Крик повторился, похожий на стон раненого зверя, и звук теперь пришёл с другой стороны. Сашка постоял, недоумённо крутя головой, и двинулся в новом направлении. На пути тонули в снегу поваленные бурей деревья, корни и ветки напоминали кости огромных чудовищ. Резко похолодало, мороз царапал щёки, дыхание вырывалось клубами белого пара. Крик протяжный, надрывный тягостный — Прозвучал чуть ближе и снова с другой стороны. Сашка замер, внезапно осознав, что с этим криком не так. У крика не было эхо. Сашку м а н и л а нечто неживое, не имеющее ни голоса, ни души. Он попятился. Затаившаяся в лесу почувствовала раскрытый обман и захныкала призывно и жалобно. Сашка побежал, ломая насты по колено, увязая в рыхлом снегу. За спиной трещали сухие ветки, мерещились крадущиеся шаги. Запахло мокрой псиной и падалью. Сашка запыхался и встал, привалившись спиною к стволу. Перед глазами плыло. Кипящая кровь колотила в висках. Его никто не преследовал. Темнеющий лес тонул в серой дымке туманного марева. Небо лопнуло прогнившим мешком, Крупными мягкими хлопьями повалил липкий снег. «Не выйти отсюда!» – вдруг понял Сашка. «Будешь вечно плутать, обратишься призраком и станешь отзываться на голоса таких же заблудившихся бедолаг!» Краем глаза он ловил смазанное движение. Из потрескивающего на морозе рябинника выскочил ободранный заяц и сложил передние лапки перед собой. С лапок капала кровь. Заяц отбежал и снова сел, приглашая идти за собой, и Сашка побрёл, спотыкаясь и падая, не замечая, как ветки раздирают лицо, а острые льдинки царапают руки. Из оврагов и ям клочьями выползала мутная темнота, затапливая коченеющий лес. Сашка зацепился за корень и повалился рожей вперёд, опёрся на руки и отплевался от снега. Алый заяц сбежал, растворившись в густеющей ледяной пелене. Сашка пускал слюни на краю своей потерянной и вновь обретённой тропы. Стёжка была настоящей, никакого обмана и чёртовых фокусов. Он застонал и ползком выбрался на тропу. Его заколотило, плечи тряслись, к горлу подступил кислый комок. Снег тихонечко захрустел. От чернищих е зарослей отделилась неуловимая тень — и Сашка увидел бредущую девушку. Худенькую, невысокую, б о с у ю и голую. За три часа до этого старенький грузовик прогрохотал мимо окон, и Лизавета, бросив в таз недомытую сковородку, накинула пахнущий овчиной полушубок и вышла на крыльцо. «Откуда машина?» «В родную горюниху с осени до поздней весны чужих калачом не заманишь», Грузовик, увязая в нечищенной колее, доехал до конца деревни, понял, что дальше тупик, с трудом развернулся, чуть не снеся бабе Шуре избу, и профыркал мимо, о т п л е в ы в а я снегом с колёс. Лизавета рассмотрела двоих. В окне пассажирского места мелькнуло небритое лицо мужика лет т р и т и Он засмотрелся на Лизавету, и едва башку себе не сломал. Сердце кольнуло дряное предчувствие». Грузовик завилял в обратную сторону, уменьшился размером до спичечного коробка. Вдруг сбросил скорость, свернул на заросшее бурьяном снежное поле и устремился к зубчатой полосе хмурого леса. Лизавета обреченно вздохнула и зашла в дом. «Новогодние хлопоты на носу, и о т т е б я на!» «Ну что за народ?» «Кто там, мам?» – из комнаты выглянула Наташка с книжкой в руке. «Младшего стервица Алёшки видно не было». ц ы р к и клоуны!» – ответила Лизавета, натягивая фуфайку и ватные штаны. Рывком распахнула шкафчик возле двери и остановилась в раздумьях, выбирая аргумент повесомей. «Ты куда?» – голос дочери напрягся. «Прогуляюсь. А вы из избы не ногой, я сказала!» – велела Лизавета, достала ружьё, отпихнула любопытного кота, сыпанула патронов в карман и вышла за дверь. «Ты кто? Ты откуда?» выдавил Сашка. Собственный голос показался чужим. Девушка застонала и повалилась на снег. «Эй, эй, не дури!» Сашка, забыв обо всём, кинулся к ней, на ходу сбрасывая пуховик. Холода не почувствовал, от неожиданной встречи бросил в жар. Накрыл курткой дрожащие плечи и схватил руками за обжигающее ледяное лицо. Тонкие девичьи губы мертвенно синели в подступающей темноте. «Слышишь меня?» Сашка затормошил безвольное, «Вялое тело». Девушка не отвечала, закатив глаза и обмякнув. «Ты это только не помирай!» Сашка засуетился и подхватил её на руки. Она оказалась удивительно лёгкой, почти невесомой. Первым желанием было бежать к машине и отогреться в кабине, но опомнился вовремя. «Ключи-то у Женьки!» Сашка опрометью рванул по дороге. Девушка обмякла, безвольно свесив руки и уронив голову ему на плечо. Раздавшийся визг бензопилы добавил прыти, и Сашка выбежал на огромную поляну, сплошь заросшую молодыми пушистыми ёлками. «Елочная м о т ь его Эльдорадо!» – так Женька сказал. Ярцев сидел на трухлявом пне, держа пилу, работавшую на холостом ходу перед собой и ничего не видя вокруг. За те 40 минут, что Сашка метался по лесу, этот гад свалил всего четыре ёлки и сел отдыхать. «Ну и работничек!» Хотя какие ёлки теперь? «Женька!» — крикнул Сашка. «Женька!» Друг очнулся, устремив на Сашку пустые глаза. «Не поверишь!» — Сашка показал девушку. «По лесу г о л а я ходит. От маньяка, может, сбежала?» «Сбежать нельзя!» — глухо обронил Женька. Цепь на пиле прокрутилась с противным визгом и вновь замерла. «Выхода нет!» «Пьяный!» — ахнул Сашка. «И когда только успел...» «Не надо было сюда приходить!» Цепь снова взвизгнула. «Проклятые мы отныне и навсегда!» «Ты чего несёшь?» Сашка подошёл к другу вплотную. в о д к а не п а х л а в с т а в а й придурок! Уходим!» «Проклятым некуда уходить!» Женька резко поднялся. Сильно удар сбил Сашку с ног. Он выронил девушку и шмякнулся в снег. Испугаться толком не успел. Истошно взвыла бензопила, Сашка перекатился на бок, и бешено крутящиеся зубья вспороли примятый сугроб. Сашка заорал и, судорожно отталкиваясь ногами, пополз спиною назад. «Это не Ярцев», — понял он. «Кто угодно, но только не Ярцев!» В сумерках Женькино лицо казалось оплывшим, правый глаз съехал ниже левого, на щеках и ш е я вздулись чёрные вены. Воющая бензопила вспорола воздух в сантиметрах от Сашкиного лица. Женька о скалился, на уголках губ пузырилась белая пена. Он занёс пилу, готовясь вспороть Сашке живот, но так и застыл с воющим инструментом над головой. Сбоку подскочила голая девка в болтающемся пуховике и всадила Женьке в бедро острую ветку. Девушка метнулась к Сашке, помогла встать и потащила прочь по узкой тропе. «Сашка!» – донеслось в спину. Сашка обернулся. Женька шел за ними, припадая на правую ногу и размахивая пилой. Сделал еще два шага и неуклюже свалился на колени. «Не бросай меня!» – жалобно крикнул Ярцев. Сашка заколебался. Девушка предупреждающе заворчала и дернула за рукав. «Мы за помощью! Ты ключи только дай!» – попросил Сашка. «Ключи?» – Женька печально вздохнул. «Зачем? Никто не уйдет! Деревья вырастут на наших костях!» Ярцев поднес воющую пилу к лицу. Со стороны это походило на поцелуй. Кровавый фонтан хлынул на снег. Сашка отцепился от девушки и, хромая, подбежал к упавшему другу. Женькина голова превратилась в багровое месиво. Из расколотого черепа вытекали костяное крошево и перемолотые мозги. Жуткая рана, в н у т р и которой затянула шапку и волосы, дымилась на морозе. Ключи от машины нашлись в кармане, рядом с зажигалкой и сигаретами. «Прости, Женька, ты сам виноват. Ни жалости, ни сожаления не было, хотелось лишь одного – убираться отсюда. Жить, забыть обо всём». Девушка сидела на тропе и раскачивалась, как маятник – Саша схватил её ледяную руку и потащил за собой в густеющую, стылую темноту. Свитер промок и противно лип к спине, превращаясь в ломкую корку. Снова начался снег, хлопья падали на лицо и не таяли. Снежинка попала в рот, и Сашка закашлялся, почувствовав мерзкий солёный вкус. С размокшего неба сыпался пепел. Больше всего Сашка боялся, что спасительная тропа вновь пропадёт – «Никто не уйдёт!» Последние Женькины слова на батом били в ушах. «Никто не уйдёт!» Чаще разжало лапы, и беглецы вылетели на опушку. Сашка захлебнулся от радости. Грузовик дожидался там, где его и оставили. Рядом высилась горка натасканных ёлок. «Выбрались!» – заорал он, не веря в удачу. Девушка в ы м у ч е н н о улыбнулась и чуть не упала. «Щя отогреешься! Быстро в машину!» Сашка подтолкнул её к грузовику. Вкратчиво хрустнул снег, из-за грузовика вышел человек с двустволкой, и морозный воздух пронзил щелчок взведённых курков. «Здрасте! А я уж тут вас заждалась!» Насмешливый женский голос утонул в грохоте выстрела. С трёх шагов картечь вошла кучно, смешав пороховой дым со шмётками гнилой плоти, клочьями синтепона и брызгами чёрной кровищи. Переломанное дуплетом тощее тело отшвырнуло метра на три. Лизавета переломила ружьё, выбрасывая пластиковые краснобокие гильзы на снег. На их место в горячие, пахнущие порохом стволы скользнули два новых патрона — один п о л е в о й второй с дробью 4. е е Лизавета неторопливо миновала ошалевшего мужика в свитере с идиотскими прыгающими оленями и подошла к распростёртому телу. Голая девка ещё царапалась в луже смрадно воняющей крови, подгибая конечности, чуть слышно шипя и путаясь в собственных потрохах. «Не торопись, милая», — Лизавета поднесла стволы к щёлкающей зубами башке и поочерёдно надавила спусковые крючки. и н о вот вроде и всё. Уверенная и красивая победа», — Лизавета услышала за спиной тихое клацанье и повернулась на звук, перезаряжая ружьё, Мужик в свитере шкрябался в дверь грузовика, пытаясь воткнуть ключ в замок. «Я тебя отпускала?» – насмешливо спросила Лизавета. «Нет», – заикнулся мужик. Он был грязный, перепуганный и растерянный. Глаза дикие и безумные. Другими из лесу не выходят. Чаще вообще не выходят. Этому дураку ещё повезло. «Тебя как зовут?» – миролюбиво спросила Лизавета – «Сашка я», — всклипнул мужик. «А я, Лизавета?» Она улыбнулась. «Приятно познакомиться». «Я... я вас знаю», — проконючил Сашка. «Мы через деревню ехали, вы на крыльце стояли. Как красивая...» «Глазастый ты», — одобрила Лизавета. «Да не трясись!» Н «Не убивайте, пожалуйста!» Сашка расплакался. «И не думала...» «Нет, вернее, думала, но я ж не изверг какой...» «А её... её-то за что?» Сашка посмотрел на кровавое месиво, оставшееся от девки. «Она одна, голая, в лесу, а я...» «Сюда иди!» – Лизавета указала стволами. Сашка послушно доковылял до трупа и тихонечко заскулил. Вместо спасённой девушки на снегу скрючилась, раскидав когтистые лапы, тощая безобразная тварь, разорванная выстрелами напополам – От уродливой башки осталась удлинённая нижняя челюсть с клыками в полпальца длиной. Чёрная вязкая кровь воняла тухлым яйцом. «Это найдёныш», — пояснила Лизавета. «Прикидывается заблудившейся девкой или ребёнком и щ е т человека. Сам выйти из леса не может, только если выведет, какой идиот. Попав к людям, начинает делать то, что умеет — убивать, жрать и заготовлять пищу впрок». В 63-м тут неподалёку из-за такой твари целая деревня обезлюдила. Так что тебе, Сашенька, повезло. «Этого не может быть», — глупо хихикнул Сашка. «Не может», — согласилась Лизавета, — «но есть. Поэтому кончай ныть и найди мне бензин». Спустя 10 минут на опушке запылал костёр, выбрасывая в ночное небо снопы оранжевых искр. Шкворчал и плавился снег. Пламя пожирало дохлую тварь и ёлки, вынесенные Сашкой из леса. Ёлки стонали и корчились, пытаясь выбраться из огня. Едкий дым пах горелой шерстью и мускусом. «Паспорт с собой?» – спросила Лизавета, глядя в огонь. «С собой?» – кивнул Сашка. «А, -а зачем?» «Жениться будем, тут рядом ЗАГС». «Правда? Ты совсем больной? Паспорт давай!» Сашка метнулся в кабину и вернулся, держа документ. Лизавета зашуршала страницами и спросила. «Живёшь по прописке?» «По прописке. Мамина квартира, и я без подробностей». Лизавета швырнула ему паспорт и коротко ударила Сашку кулаком в нос. «За что?» — Сашка зажал хлынувшую кровь. «За дело. Не скули!» Лизавета вытерла ему рожу платком. «Всё, вали отсюда, а то передумаю. Пошёл, я сказала». «С наступающим!» Сашка прыгнул в кабину и захлопнул накрепко дверь. Зачихал и закашлял мотор. Старый газон сдвинулся с места и тяжело пополз через заснеженное поле к дороге, к свету и теплу огромного города. Лизавета вернулась домой встревоженная, уставшая, злая. Побросала одежду, швырнула ружьё, огрызнулась на выскочивших детей и ушла в свою комнату. Дети следом ломиться не стали, приучены. К матери в такие моменты лучше не подходить. Лизавета залезла в шкаф, зазвенела, забрякала и выудила с дальней полки литровую банку на треть, заполненную мутной беловатой водой. Старый прадедов рецепт – спирт, осиновая кора, капля купороса и щепотка земли со старого лесного погоста – верное средство». Она открыла банку и опустила в ж и д к о с т и с м а з а н н ы й Сашкиной кровью, платок. Ткань парила в мутной воде, склизкой медузы, опускаясь на дно. Оставалось ждать. Выхода всегда только два. Лес или разжимает хватку, или вцепляется намертво. На второй день Лизавета достала банку и тяжело вздохнула. Платок растворился. Вода налилась ядовито-аспидной чернотой. «Саша?» Саша очнулся на полу, сидя возле искусственной ёлки с пультом в руке. На стене мигала гирлянда, в комнате пахло мандаринами и поджаренным хлебом. В дверях стояла Наташка в халате и бегудях. «Я тебя зову, зову!» – обиженно сказала жена. «В телевизор уставился, и ни ответа, ни привета. Интересно?» В телеке стая гиен пожирала антилопу живьём, о грызаясь друг на дружку, искали кровавые морды. Сашка вспомнил, как щёлкал каналы, натыкаясь на обычную предновогоднюю хренотень, пока не нашёл передачу про чудесных животных. Он смотрел, наслаждаясь видом погони и убийства, чувствуя солёный вкус на губах, запах пыли, крови и горелой травы. «Больше не было ничего», – в и н о в а т ы сказал он. «Я одеваться. Через 10 минут садимся за стол», – улыбнулась жена и ушла в спальню. Сашке захотелось свежего воздуха, он выбрался на балкон и уткнулся в стекло. Пятиэтажки в ы с и л и с ь тёмными глыбами, снег искрился и переливался в жёлтом свете убегающих фонарей. Город затаился в ожидании Нового года. Над гаражами хлопнул и взорвался салют, послышались крики. Кто-то, не дождавшись полуночи, уже запускал деньги в зимние небеса. У подъезда, на припорошённой позёмкой дорожке, Сидел заяц без шкуры и смотрел на Сашку, задрав багровую мордочку вверх. На мгновение их взгляды пересеклись, и Сашка оцепенела застыл, вновь оказавшись в пропитанном тьмой и кровью лесу. Откуда выбрался и где навеки остался? После возвращения он перестал спать. Всё бесило, всё раздражало, всё выводило его из себя. Из леса он принёс что-то в себе – «Что-то злое и голодное, что-то жаждущее!» Сашка моргнул, и заяц исчез. Только снег, ночь и освещенные окна в домах. Он опустил глаза и увидел эмалированное блюдо с куском размороженного мяса внутри. Поддавшись странному наитию, притронулся пальцем. Сырая свинина была холодной, упругой и приятной. н а в и в а я мысли о дикой охоте и трепещущей жертве в когтях. Сашка обмакнул палец в кровавую воду и облизал, постановая от наслаждения. Подсознательно понимая неправильность происходящего, он уже проиграл эту борьбу. А может, хотел проиграть? Сашка вернулся в квартиру и сгрёб со стола нож. Голоса в голове требовали кормёжки и тёплого уютного гнезда, свитого в глубоком овраге. Сашка шатался, как пьяный, слух и зрение обострились, причиняя жгучую боль. Очнулся перед дверью спальни, вдыхая едва уловимый запах жены. Голоса в голове стонали и выли. Голоса упрашивали, голоса обещали. Нужно только их накормить. Звонок привёл Сашку в ч у в с т в о Гостей не ждали. Сашка, чувствуя себя отвратительно, а скорее меняясь, настоял встречать праздник вдвоём. Звонок повторился, и Сашка инстинктивно пригнулся. Резкий звук пугал его, как всякого дикого зверя. Он прокрался к входной двери и посмотрел в глазок. На площадке царила к о л ю ч е я непроглядная темнота. Тем хуже для пришедшего. Сашка щелкнул замком и распахнул дверь, предусмотрительно спрятав нож за спиной. Свет, пролившийся из квартиры, высветил знакомое лицо с плотно сжатыми губами и упрямым блеском в глазах. Хищник, поселившийся внутри, вдруг исчез, и прежний Сашка почувствовал облегчение. Зверю не дали родиться, всё закончилось. Счастливый, сука, конец. «С Новым годом!» – грустно улыбнулась Лизавета и пальнула из обреза в упор. Сашкина, разодранное к а р т е ч ь ю тело, улетела в квартиру. Лизавета навсегда запомнила благодарность и умиротворение, з а с т ы в ш и е в мёртвых глазах. Она повернулась и побежала вниз, перескакивая ступеньки. Выскочила из подъезда, подставив горящие щёки ледяному ветру, рванула ворот и, шатаясь, побрела по заснеженной улице. Праздник летел к чертям, но Лизавете было плевать. В доме, Над окровавленным телом истошно орала женщина, слышались голоса соседей, хлопки дверей, избивчивые шаги. Ни женщина, ни соседи никогда не узнали, что в эту новогоднюю ночь Лизавета подарила им жизнь».